человек. В это время вернулась выходившая в переднюю жиёна мадам, вас спрашивает какой-то человек. Меня? Да вас. Кто такой? Не знаю, но внешность у него жуткая, от одного вида берёт дрожь. Спроси, как его зовут, сказала Маргарита побледнев. Жиёна вышла и через несколько секунд вернулась. Он не хочет говорить своё имя, мадам, но просит передать вам это.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 Ведь вы? Я тот, мадам, с кем вы повстречались на Монфоконе, тот, кто привёз в Лувр в своей таротайке двух раненных дворян. Да-да. Я узнаю вас. Вы метр Кабош, палач парижского судебного округа, мадам. Это были первые слова, расслышанные Анри этой за последний час.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 Хорошо. Поберегите её у себя. Завтра я за ней зайду. Завтра, мэм. Нет. Завтра, пожалуй, будет уже поздно, сказал Кабуш. Почему? Потому что королева-мать наказала мне оставить для её колдовских опытов головы двух первых осуждённых, которых я казню.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 Ах, как мне было хорошо. Я почти умерла, воскликнула Анриетта. В это время Маргарита набросила на голые плечи бархатный плащ и сказала своей подруге: "Идём, идём. Всклянем на них ещё раз". Маргарита велела запереть все двери, распорядилась подать носилки к задней калитке, взяла за руку Анриетту и, сделав кобошу знак следовать за ними, спустилась вниз по тайным ходам. У двери внизу ждали носилки. У калитки слуга Кабош с фонарём. Носильщики Маргариты были люди верные, когда надо глухи и немы, и в таких случаях не менее надёжны, чем домашние животные. Носилки тронулись в путь. Впереди метр Кабош и его слуга с фонарём. Так они двигались минут 10. Наконец все остановились.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 Перед ними высилась башня позорного столба и походила на тёмного безобразного великана, бросая красноватый свет из двух круглых слуховых отверстий на самом её верху. Слуга Кабоша появился в дверях башни. "Можно войти", сказал Кабош. В башне все легли спать.